Глава 12. Писание и сделка. Солнце пробежалось пальцами-лучиками по окну дома, злорадно целясь в глаза светловолосого мальчика. Кенни отвернулся, чтобы быть спиной к окну, и протащил по полу небольшой ковер так, чтобы он лежал прямо перед ним. На ковре были разложены вещи тигра. С правого края лежали мечи кинжал, которые продавались в лавке фуруя. Они были далеко не новыми, но все равно гораздо ценнее, чем оружие из обычной стали. Эти мечи кинжал были созданы малой техникой, они обладали высокой прочностью и остротой. Но что самое ценное, через это оружие гораздо проще проходит прано. На нем быстрее срабатывает захват. Конечно, меч молнии еще лучше, он создан из средней техники, специально для пранария, умеющего превращать прану в электричество. Он острее и крепче тех клинков, что продавались у Фуруя. Левее, отмечая кинжала, лежал кошель, набитый монетами. Кенни уже все пересчитал. В нем 35 лазурных и 42 золотых. Для Кенни огромное состояние, которое с нынешним доходом он бы накопил за три с половиной года. И это с учетом, что ничего тратить не будет. Под кошелем Кенни собрал горку камней праны, шестьдесят восемь штук. Это много, наверняка тигра долго их копил. Левее кошеля лежала шкатулка из красного дерева с шестью отсеками для праночервей. Один отсек пустовал, скорее всего, именно из него тигр вытащил того электрического праночервя. Кенни изучил каждого праночервя в оставшихся пяти отсеках. Он узнал четыре из них, три лечебных. Спасающий от потери крови, красный червь, позволяющий склеить отрезанные конечности, синий червь, ускоряющий заживление ран, желтый червь. Четвертым был атакующий праночервь, взрывной. Он был довольно жирным, оранжевый с четырьмя черными полосками на теле. Кенни знал, что чем больше полосок, тем мощнее взрыв. Тот, которого получил Кенни, обладал силой средней техники, то есть силой одной техники капитана. Последнего праночервя Кенни не узнал, он был коричневый, тонкий и скукоженный Но, судя по качеству остальных, он тоже должен был быть ценным. Кенни осмотрел свое богатство и остановил взгляд в центре ковра, где лежали два предмета. Первый — черный обсидиановый гвоздь. Кенни заметил интерес в глазах Лека, когда тот смотрел на него. Но что это за гвоздь? Кенни не знал. Второй предмет — небольшая квадратная коробочка, внутри которой пять белых кубиков с непонятными черточками. Тигр держал эту коробочку на самом дне кошеля. Ее даже стражники не заметили. Явно что-то ценное в ней, хотя на ощупь обычные деревянные кубики. — Ладно, пора приступить к писанию, — пробормотал Кенни. Он переложил все вещи в тумбочку, оставив только коробочку с кубиками, черный гвоздь и капсулу с неизвестным праночервем. Позже спросит у Криса или Старого Луна, что это. Кенни подошел к деревянному ящику, который принес Крис. Ящик был сделан из золотистого дерева и покрыт искусной резьбой, которая очень красиво сочеталась с алыми линиями. По устройству ящик был похож на винный стеллаж. Кенни осторожно открыл его и увидел пять отсеков. В каждом деревянная шкатулка, и все шкатулки сделаны из разных пород дерева — красного, желтого, необычно лазурного, серебристого и черного. Или это краска такая, которую незаметно? Кенни не был уверен. По качеству шкатулок и свитков была видна ценность святости и пути праны. Кенни осторожно вытащил первую, красную шкатулку. В ней хранился первый том писания. Кенни сразу ушел в него с головой. Информация в свитке ошеломляла. Если верить писанию, много тысяч лет назад этот мир создал Творец и населил его людьми. Человечество построило прекрасную цивилизацию, по морям бороздили корабли, в небе летали самолеты, по земле проносились скоростные поезда. Города людей были огромны, многие здания были высоки настолько, что достигали неба. В свитке даже были иллюстрации кораблей, самолетов, поездов, небоскребов. Весь первый том был уделен теме прошлой цивилизации и ее процветания. Во втором томе описывалось, как в триграмм пришли древние. Они разрушили человеческие города, поработили людей и превратили их в свой скот. Но Творец не позволил древним долго править. Он спустился вниз на триграмм, и вскоре в северной пустыне родился его первый сын, Тархоли, который уничтожил титанов, получил титул титаноборца и стал первым святым. Через первого сына Творец передал путь праны, который стал основой выживания всего человечества. Тархали создал империю человека, и вскоре Северная пустыня была полностью очищена от древних. Через пять сотен лет после рождения первого святого Творец спустился в империю человека и родился второй сын Творца — Ши. Будущий второй святой показал ошеломляющий талант и довольно быстро стал сильнейшим пронарием и императором. Второй святой возглавил огромную армию и напал на западный вечный лес, в котором полностью истребил ящеров, за что получил титул «Ящера-борца». Когда Кенни начал читать третий том, проснулась Ира. «Доброе утро!» — протянула она через глаза брата, рассматривая необычную бумагу свитка. «А тебе безопасно говорить со мной?» — спросил Кенни. «Вдруг старый лун придет?» «Как только червь начинает связываться с тобой, я его чувствую, поэтому сразу замолчу, когда он появится. Что там было в свитках?» Кенни пришлось показать Ире первый и второй том писания, чтобы она тоже вошла в курс дела. Третий том был посвящен третьему святому. Спустя семь сотен лет после рождения второго сына, Творец вновь спустился вниз, и в Империи Человека родился его третий сын — Лохра-Мин. В свитке много описывалось, насколько гениален был лохра -мин. Он буквально научился говорить с самого рождения. В три года он обучился пути праны и уже мог создавать артефакты. В семь лет он неожиданно взлетел. Чудо не иначе. А в 10 Лохрамин уже стал маршалом, сильнейшим во всем триграмме Пронарием. Естественно, Лохрамин возглавил империю человека. Он отправился в Восточный Горный Покров и уничтожил последних сухопутных древних Мамонтов, за что получил титул Мамонта-борца. Люди, бывшие раньше рабами древних, получили свободу и знания. Они начали создавать кланы и страны, и вскоре восточный горный покров превратился в третью обитель человечества после северной пустыни и западного вечного леса. Относительно недавно, шесть десятков лет назад, третий святой покинул этот мир. Но его дух отправился на луну, на золотую сторону и будет жить там вечно. Святость заканчивалась тем, что Творец сейчас спит на солнце, и в те редкие моменты, когда солнце в небе двоится, Творец просыпается и смотрит, как там живут его создания. Кенни и Ира не верили тому, что написано в Писании. Многое было слишком сказочным и выглядело откровенной выдумкой. Может, в полной версии Писания все расписано более логично, но Кенни в этом сильно сомневался. Вдобавок, описание древней цивилизации очень уж похоже на описание Земли. Это доказывает, что связь между двумя мирами существует. Правда, пока непонятно, какая именно связь. Последние два свитка из пяти описывали путь Праны. Они были созданы третьим святым и в этих свитках излагалась вся база, которая нужна, чтобы стать пронарием и создать первую технику. — Вот и все, — Кенни отложил последний пятый свиток. — Что думаешь? — В Писании описаны только три области триграмма, — задумчиво сказала Ира. Северная пустыня, западный вечный лес и восточный горный покров. Но есть же еще туманный архипелаг на юге и вечное море в центре. Почему о них ни слова? — Не знаю, — Кенни покачал головой. — В Писании много непонятного. Нам нужно искать другие источники информации. Но где? — Может, в мире духов? — неуверенно предположила Ира. Кенни почесал щеку. Он хотел ответить, но заметил в углу серебристый отблеск. В следующее мгновение у него на ноге лежал Старый Лун. — Привет, малец! Читаешь Священное Писание? — «Правильно!» Голос червя звучал довольно. «Мне кажется, тут многое скрыто», — осторожно сказал Кенни. «Конечно! Это упрощенная версия. Трехтомник». «Девятитомник гораздо полнее». Червь быстро переполз на лоб Кенни и замер там. «Не обращай на меня внимания», — посоветовал старый лун. «Делай то, что ты обычно делаешь». «Обычно я задаю много вопросов», — Кенни скосил глаза наверх. «Что значит мой природный талант? И он бывает только один, владыка праночервей? червей? Или есть и другие таланты?» «Хе-хе, хитрый молец, одобрительно сказал старый лун. «В мире много удивительного. Природные таланты разнообразные, хоть и очень редкие. Твой талант позволяет тебе иметь власть над праночервями. Они будут слушаться тебя». — Вы же тоже червь, осторожно заметил Кенни. Он был приятно удивлен, когда старый лун начал отвечать на его вопросы. Кенни этого не ожидал. — Твой талант это меня имеет некоторую власть, — признал червь. — Я не могу тебе соврать и чувствую необъяснимую благожелательность и тягу к тебе. Но ты пока не раскрыл свой талант, на это нужно больше времени. — Я смогу лучше приказывать червям? Кенни сильно сомневался в полезности своего природного таланта. «Все, что связано с праночервями, будет даваться тебе проще. Дикие праночерви будут подчиняться тебе, даже самые опасные и неконтролируемые. Ты будешь чувствовать праночервей и легко их находить». Держка Лун, а я смогу своим талантом найти радужного червя?» Кенни сделал встревоженное лицо. — Вы же видели руку моего дедушки? Я мечтаю помочь ему. — Радужного? Это будет нелегко. — Эти парни довольно редкие. Но если хорошо постараешься, обязательно найдешь. Кен немысленно выдохнул. Значит, радужные черви не вымерли. Это самое главное. И раз Старый Лун не опроверг его слова, этот прано-червь и правда может помочь Крису отрастить новую руку. Хотя это даже звучит бредово, но если Кенни найдет Радужного, он сперва поможет деду. Тайник голоса никуда не убежит. — Знаешь, — задумчиво протянул Старый Лун, — мальчик, я могу тебе помочь с Радужным червем. — Как? — Кенни встрепенулся. Когда твой талант полностью раскроется, ты сам их отыщешь. Но я могу ускорить этот день. — Как? Кенни подавил свое волнение. — Я предлагаю тебе сделку, — торжественно сказал старый лун. — Ты получишь два радужных червя, но взамен отдашь мне миску своей крови и два пальца. Повисла тишина. Ира испуганно ждала продолжения. Она не смела издать ни звука, чтобы не выдать себя могущественному червяку. — Отдашь одного радужного червя деду, а второго используешь на себя, — подсказал старый лун. — Эй, твои пальцы вернутся. что скажешь? — Три радужных червя можешь дать? За три пальца. Кенни чувствовал себя гончей, взявший кровавый след. — Не, так не получится. — А если я отдам тебе больше пальцев? Пять? Шесть? «Я смогу получить только два радужных червя!» Начал раздражаться старый лун. «Через сколько я смогу сам найти этих радужных червей?» «Точно не знаю. От полутора до трех лет!» Кенни нахмурился. Он напряженно думал, взвешивал все «за» и «против». С одной стороны, можно и подождать. Очевидно, что этих радужных для Кенни оставил голос, зная об их редкости. Но неужели старый лун не тронет этих радужных червей? Кенни не верил в это. Червяк заберет редкость себе, оставив Кенни ни с чем. Чутье подсказывал Кенни, что нельзя отказываться. Раз выдалась такая возможность, надо ухватиться за нее. А пальцы он позже восстановит. «Очень хочу помочь дедушке», — вздохнул Кенни, вспомнив, что ему десять лет. «А полтора или три года — это долго». — Я согласен с тобой. Ири захотелось завопить, не смей! Но она не могла. — Пальцы на ноге подойдут? — деловито спросил Кенни, взглянув на босые ступни. Старый лун замешкался, он чувствовал себя неважно, словно не сделку заключал, а ребенка обманывал. Недавно, когда он оставил Кенни и ушел под снег, старый лун исследовал этот холм и нашел на кладбище деревни два радужных червя. Он хотел забрать их, думая рассказать фермеру, когда тот придет. Даже если кто-то специально оставил их потомку третьего, что с того? Старый лун первый нашел тайник, поэтому, может, без зазрений совести оставить его себе. Но сейчас появился шанс обменять этих червяков на кровь, плоть и кости человека с талантом «властелина прана червей». Старый Лун не простит себе, если упустит такую возможность. Для него нет ничего питательнее, чем пальцы и кровь этого парня. Но главное, чтобы он отдал их по своей воле. «Один палец с ноги, второй с руки!» — решил червяк. Кинь не задумался. Если исчезнет палец на ноге, тот же мизинец, ничего особо страшного не будет. А вот палец на руке... — Это немного снизит его боевую мощь. — Хорошо, — тяжело кивнул Кенни, — но сперва мы достанем радужных червей. — Как скажешь. Идем сейчас. Старый лун говорил сухо, словно сделка его не особо заботила. Но на самом деле он мысленно потирал свои несуществующие лапки в предвкушении небывалого пиршества.